Глава 3. Урок французского Гром опаздывал. Дима уже успел вдоволь наиграться во все игры, которые были у него на телефоне, сменить аватарку во «Вместе» и начитаться новостей. Его рисунок, который все почему-то упорно называли фотороботом, засветился в куче блогов и онлайн-каналов. Про средневекового чумного доктора, правда, не говорили, а маску именовали просто «Птичьи». Новость об убийстве Гречкина была самой популярной в Питере этим вечером. На втором же месте – возобновившиеся поиски блогера Пенькова, который пропал без вести несколько месяцев назад. Хмурый Гром нарисовался на час позже обещанного в грязных брюках и с пластырем на щеке. «Извини, опоздал немного. Задержали по дороге. Какая там квартира?» «84» – на ходу бросил Дима, когда Гром уже открывал дверь в парадную. Заметил? Гром остановился у почтовых ящиков. «Соседи Гречкина по этажу почту давно не проверяли. Аж наружу все торчит». Дима кивнул, хотя на самом деле не обратил на это никакого внимания. Когда они подошли к двери, Дима громко постучал в дверь и гаркнул. «Откройте, полиция!» «Зря стучишь, там никого нет. Ты же сам видел сгоревший труп», — меланхолически заметил Гром. Хотел ведь компенсировать рассеянность бурной деятельностью, но только снова попал в просак. «Ну что, тогда опросим соседей?» – бодро поинтересовался Дима. Судя по забитым ящикам, они две недели назад уехали отдыхать. Получил он ответ, похожий фигурально выражаясь на очередной щелчок по носу. Пока Дима изо всех сил пытался придумать какой-то остроумный ответ, Гром сел на корточки перед дверным замком и вытащил из кармана отмычки. «Лучше прикрой меня». Дима возмутился. «Игорь, ты что? Ты замок взламываешь? Но у нас нет разрешения на обыск». «Это безумие какое-то!» Замок глухо щелкнул. «Безумие?» — услышал Дима голос Грома. «Нет, это!» И с громким криком «Спарта!» Гром с размаху шарахнул в дверь ногой. Потом он повернулся и подмигнул. Классно вышло. Как в кино, а, Дим? Но бедный Дима уже представлял, как за ними выезжают бравые ребята из главного управления собственной безопасности МВД РФ которыми его стращали в колледже, а поэтому даже не усмехнулся ребяческой шутки Грома. «Ну как же разрешение? Это же незаконно, Игорь! Игорь!» Размахивая руками, продолжал толдыча Дима. «Да вот твое разрешение!» Гром резко протянул ему лист бумаги. «Полчаса назад получил. Забыл, бывает такое. Пришлось обратно в отдел ехать. Доволен?» Дима понял, что это уже четвертая или даже пятая его ошибка, и, полыхая румянцем на щеках, поспешно спрятал разрешение в свою сумку. «Игорь, а родственники?» «Прокурором пусть Прокопенович занимается». «Кто?» – не понял Дима. «Для тебя Федор Иванович Прокопенко, полковник. Не в курсе про такого?» «Не, не совсем. Я в Питере недавно, я уже понял». «Как?» «Цвет лица у тебя больно здоровый. Помнишь, что классики про наш климат писали?» «Помню, но квартирку давай посмотрим. Уютненько тут». Перебил его гром, вытянул правую руку вперед и начал водить по квартире указательным пальцем, как указкой. Дима внимательно следил за каждым его движением, втайне немного радуясь, что сходу распознает вещи, которые приводят грома к его выводам. Пустые коробки с остатками пиццы. Грязные тарелки. Наверняка живет один. Синий-бело-голубой шарф с надписью «Зенит» на спинке стула. Футбольный фанат. Росыпь презервативов, пузырек лубриканта и флакон мирамистина на прикроватной тумбочке. «Ведет активную половую жизнь, явно безопасную. Наверняка сделал выводы из своего собственного печального опыта. Вполне вероятно, что связи случайные». Фото на стене. Гречкин с ружьем наперевес лыбится, стоя позади медвежьей туши. Улыбка не очень-то приятная, хищная. «Он еще и охотник!» «А как по последнему набранному номеру». Это Гром обнаружил городской телефон. Дима сомневался, что Гречкин вообще им пользовался, поэтому пошел осматривать соседнюю комнату. «Ага, Виолетта?» Голос Грома пролетал куда-то мимо. Дима не прислушивался. На стене в другой комнате висела целая коллекция охотничьих ружей. Не то, чтобы Дима был каким-то фанатом оружия, но... «Привет, красавец!» «Да нет, вроде не ошибся». «Без сейфа». Пять роскошных ружей. Ну, с папой-прокурором зачем тебе сейф, а, Гречкин? Ты уже, конечно, не ответишь. Это же ты, Виолетта. Ну да, номерок знакомый дал. Я, знаешь, нуждаюсь в женской ласке. Прямо на стене, на специальных крепежах. Как они, интересно, называются. Мы сможем встретиться с тобой сегодня? Блестящие, смертоносные, изящные. Смотри-ка, заботился о них Гречкин. Ни пылинки не видно, в отличие от спальни. «Ага, давай, до встречи!» Голос Грома прозвучал совсем рядом. Будто зачарованный, Дима потянулся было к одному из ружей, но Гром схватил его за руку. «Не трогай тут ничего!» Дима уже хотел возмутиться, что Гром сам трогал городской телефон, но тот добавил. «Проведи экспертизу по всему огнестрелу. И все пальчики в квартире с ними. А я Виолетту допрошу. Это пока что наша единственная зацепка». «Проститутку?» – удивился Дима. Гром развернулся, его указательный палец больно ткнул Диму в пуговицу на рубашке. «Слушай, если бы наш жмурик спал с дирижером академического театра, я бы с радостью поговорил с ним. Но у нас есть только проститутка, поэтому мы, то есть я, будем допрашивать проститутку». Гром зацепился за сказанное Димой слово и повторял его теперь чуть ли не по слогам. «Ксива моя у тебя побудет. Это наверняка какой-то элитный бордель, раз туда дети прокуроров развлекаться ходят». «А это что значит?» «Что там солидная охрана, и меня там будут шмонать». Дима ничего не успел ответить. Так и стоял, раскрыв рот с удостоверением Грома в руках. А тот, закрывая за собой дверь, бросил ему через плечо. «Я навстречу с нашей кисой. Работай». Дима вздохнул и пошел переписывать номер оружия. Перед приездом команды, которая должна была снимать отпечатки, он зачем-то аккуратно протер носовым платком домашний телефон, который трогал Гром. «Так». «На всякий случай». Ничем особенно элитным и не пахло. Две квартирки на одном этаже, объединенные в одну. Работает Виолетта либо одна, либо еще с парой-тройкой девиц. На входе Грома встретили двое в черных костюмах и пригалстуках. Гром внимательно окинул их взглядом. Вот первый, среднего роста, широкоплечий, с густыми бровями, сам лысый, как колено, с жиденькой щетинкой на подбородке. Мешки под глазами, отечное лицо, наверняка больная печень. Скорее всего, много бухает. Второй – высоченный, бледный, потлатый за лысинами. Рыжие волосы забраны в конский хвост. Под брючиной в районе колена что-то инородное. Похоже на утягивающий ремень. Скорее всего, травмировал в зале на приседаниях. Про себя, окрестив охранников печенью и коленкой, громно натянул на лицо паскудную ухмылку и гундоса сказал. Добрый вечер, уважаемые. Я к Виолетте на огонек. Ему тихо ответил Печень: "Вы не против, если мы вас осмотрим? Базара ноль". Гром шагнул в прихожую и широко расставил руки и ноги. Коленка его достаточно профессионально обыскал, но окончательное слово оставалось за Печенью, который, пронаблюдав за всей процедурой, наконец изрек: "Все в порядке. Проходить". Гром остановился на мгновение у двери, на которую ему указали, и услышал, как Коленко шепнул печени. «Слышь, Васюк, что-то рожа у него мусорская». На что печень ответил. «Нормальная рожа. Твоя харя не лучше». Хмыкнув, Гром открыл дверь. Комната пустая, если не считать какой-то простенькой кровати, белого стула до да тумбочки с парой бутылок и бокалов. Одинокое пластиковое окно, обои в вертикальную полоску. На кровати сидит Виолетта. 20-25 лет брюнетка, глаза карие, фигура спортивная. В красном кружевном белье в пальцах зажата сигарета. Окно закрыто, в комнате жарко. А мне не наврали. Все с той же ухмылкой и также гундоса произнес гром. Ты действительно красавица. А ты как думал? хрипловато ответила она. Еще я умею такое. Расскажи, чего ты хочешь. Виолетта сделала затяжку, выпустила дым из ноздрей и поманила грома пальцем. «Может, сперва массаж? А ты чего в шарфе? У меня тут жарко». «Давай сначала поговорим». Гром придвинул стул поближе к кровати и сел в полоборота, чтобы краем глаза видеть дверь. «Ладно». Виолетта встала с кровати и провела ладони по руке Грома. «Давай. Какие красивые брови. Такой необычной формы. Что тебя возбуждает, котик?» «Момент настал». Она еще ничего не заподозрила, поэтому Гром неожиданно ответил своим обычным голосом, глядя ей прямо в глаза. «Меня возбуждает Кирилл Гречкин и все, что с ним связано». Она даже не изменилась в лице, ни один мускул не дрогнул. Все продолжало вести рукой вниз. «Милый, зачем тебе это? Давай я лучше помогу тебе расслабиться». Не отводя взгляд от лица, Гром резко схватил ее за запястье. «Послушай, Виолетта!» Он специально сделал ударение на ее псевдоним, чтобы она подумала, что ему известно ее настоящее имя. «Сегодня ночью его сожгли, заживо, в его собственной машине. Будь хорошей девочкой и расскажи мне все о нем и его делишках». Что какие-то делишки были, Гром не сомневался. Но знает ли о них виолета Вряд ли сын прокурора был столь неосторожен, что говорил по душам со жрицами продажной любви. Впрочем, кто знает, всякое бывает, такие варианты тоже нельзя исключать». Важный момент был подчеркнут. Гром знает про то, что Гречкин бывал у нее. Гром знает, что у Гречкина были какие-то секреты. Гром сделал первый ход. У Грома фора. Виолетта, впрочем, повела себя предсказуемо, но глупо. Вырвала свою руку из его рук и громко крикнула. «Не впутывай меня в это! Ребята, помогите!» Хрипловатый грудной голос сменился обычным визгом. Гром на мгновение растерялся, он ждал, что она, например, назовет цену своей информации или сделает вид, что никакого Гречкина нет, но не вот такой вот банальщины. Он развел руками и вкратчиво произнес «Эй, эй, успокойся, не надо никого звать, я просто хочу мирно поговорить». Но на плечо уже легла тяжелая рука, неслышно проскользнувшего в комнату печени, и сзади раздался его голос. «Ты чего, упырь, не видишь, что она с тобой разговаривать не хочет?» Идти по свежему следу было правильным решением. Неправильным было идти сюда после трех суток сна в сидячем положении, нескольких литров кофе и вымотавшей сегодняшней драки с мотоциклистами. Впрочем, для себя Гром решил, что это оперуполномоченный Дубин заразил его своей неуклюжестью. «Да погоди же!» — снова Гундоса заговорил он. Но продолжить не успел. Мощный удар печени сбил его с ног. Вот, блин, кепка снова слетела с головы, огром с трудом отлепил лицо от линолеума. Вы... У этой ситуации было два логичных развития, точнее, две вариации на одну и ту же тему. Первое. Его сейчас просто-напросто вышвырнут отсюда. Второе. Его перед этим хорошенько отметили. Первый вариант был хорош с точки зрения целости морды, но информации никакой добыть не получится, поэтому второй вариант казался даже интереснее, если, конечно, получится дать охранникам отпор. «Гриш, он, похоже, по-хорошему не понимает. Надо проучить!» Охранники выбрали второй вариант. Гром поднялся с пола, перед глазами еще плыли круги. «Ну ладно», — сказал он, — «сами напросились». Коленко схватил его сзади за шею и прошипел. «Заткнись!» После чего сначала вполне логично получил по башке, а потом тоже встретил линолеум, но затылком. «Стой, гад!» Снова взмахнул ручищий печень. Гром успел уклониться, охранника по инерции качнул вперед, и гром съездил ему ногой по физиономии. Бой проходил под аккомпанемент визгов фиолеты. Профессиональной имитации визгов, надо сказать Которая забилась в дальний угол кровати Закрывая лицо ладонями якобы от страха Но на деле с интересом наблюдая за развитием событий сквозь пальцы Когда с линолеумом познакомилась уже и башка печени Сзади раздался крик очухавшегося коленки Ну, держись, мразь! Тут-то данные в начале визита прозвище и пригодились Гром врезал по больной коленке охранника Его вой заглушил вопли Виолетты Тут снова подоспел печень, который решил поиграть в боксера, но сначала пропустил прямой в нос, а потом получил и в живот, как раз в область печенки. «Хватит бухать!» – твердо сказал Гром. Рыпнувшийся было коленка получил еще один удар по рыжей башке и предпочел, как и печень, больше не вставать. Гром поднял свою кепку с пола. «Простите, парни, ничего личного. Весь день на цитаты тянет. Что ты будешь делать?» «Пожалуйста, не бей меня», – всхлипывала Виолетта. «Я сделаю все, что ты скажешь». «Я старый солдат и не знаю слов любви». Гром снова уселся на стул, ощущая себя при этом не то сборником афоризмов, не то киноцитатником, открывающимся на случайной странице. «Лучше про Кирилла мне все расскажи. Как познакомились давно?» «Да не знаю я!» – сварливо крикнула Виолетта, теряя последние признаки виолетности. Такой тон скорее подходил какой-нибудь условной Тамаре, которую на рынке обсчитали. «В клубе познакомились пару месяцев назад, он с другом своим был, победу какую-то отмечали, футбол или что-то там, я не разбираюсь. Ну, потом к нему поехали несколько раз, потом виделись, я к нему на дом выезжала, мы...» «Так, стоп», – перебил ее гром, «про друга поподробнее». Что обсуждали, чем занимались? Да они бухие были. Говорили там, что жизнь с чистого листа надо начать, что-то такое. Ну, не помню я. Как друг выглядел? Как пьяный возбужденный мужик. Вы все на одно лицо. Ладно, гром протянул Виолете визитку без имени с номером телефона. На него в отделении записывались все звонки. Если что-то вспомнишь, то сразу звони. А перед парнями за меня извинись. Я их так сильно лупить не хотел, но они все-таки первые начали. «Все. Арвар. «Чего?» – прищурилась Виолетта. «Это до свидания, Виолетта». «По-французски. Как ты любишь». Ночь снова застала Грома на работе. Он задумчиво просматривал распечатанное досье на Гречкина, подготовленное еще утром. В голове уже созревал план дальнейших мероприятий, но вдруг зазвонил телефон. Гром у аппарата. «Привет, это Дима. Пришли результаты дактилоскопии, все чисто. Подозреваемый не оставил ни одного отпечатка на месте приступ...» «Какой подозреваемый?» э, Фу, Игорь, скоро мосты разведут, я уже заговариваюсь. Короче, в тачке и вокруг нее никаких левых отпечатков нет, а кроме того пацана, по рассказу которого я этого клювастого нарисовал, свидетелей никаких. То есть горящую машину много кто видел, а вот как она загорелась, никто». «Ясно», — только и ответил Гром. Родственники погибших не при делах. У всех железное алиби. Как думаешь, может, его конкуренты замочили? Какие могут быть у мажора этого конкуренты? Я думаю, все серьезнее. Два варианта в одном. Маньяк с активной гражданской позицией, повернутый на средневековье. Все, Дим, давай, до завтра. Гром повесил трубку, а сам отхлебнул кофе и тут же скривился. Растворимый и остывший две гадости в одной кружке. Про конкурентов он, конечно, приврал. Оставалось еще несколько ниточек, кроме таинственного маньяка, но за них он хотел потянуть сам. Взял пульт, включил телевизор, на экране возникла неизменная Анна Терепкина. «Общественность мгновенно нарекла народного мстителя в маске гражданином, создав в социальной сети вместе одноименную группу. Основатель соцсети Сергей Разумовский заявил, что в самом создании группы нет ничего криминального». Главное, чтобы она не разжигала ненависть и не призывала к совершению насильственных действий. Гром выключил телевизор. Началось. Утекло все, что могло утечь. Версию с маньяком уже подхватили СМИ, а за ними и пользователи сети. Гром поводил мышкой по коврику, выводя компьютер из спящего режима, залогинился во «Вместе» и нашел группу под названием «Гражданин». На аватарке стилизованный рисунок птичьей маски. По рисунку Дубина, что ли, сделали? Клюв птицы превращен в кинжал. 37 тысяч подписчиков. В шапке закреплен опрос. «Гражданин, кто он?» И варианты ответа. «Маньяк-одиночка», «Идейный борец» и «Мессия». Больше всего голосов было отдано «Идейному борцу». А совсем рядом рекламный блок. «Скоро! Открытие детского дома, построенного на пожертвование пользователей соцсети вместе». Гром вздохнул. Основатель соцсети, которого упоминала Терепкина, Розумовский, был известен своей благотворительной деятельностью. Миллионер-филантроп. Гром даже задонатил ему на строительство этого нового детского дома. «Сирот мы, значит, жалеем, а группы фанатов-убийц нам глаза не мозолят». Гром нажал на кнопку «Вступить» в группе поклонников гражданина. Ну, на всякий случай.